Ребята сидели у костра и весело переговаривались о проведенном неделю назад выпускном. «Колька, ты, конечно, отличился», – хохотнул Вова, вспоминая, как друг перепил и стал приставать к первой красавице класса Ленке. Но как-то метнул в нее, всю блевотиной залил. Вова и Андрей рассмеялись, а Лена, та самая, о которой шла речь в историю, мыкнула и отвернулась к подруге Юльке, пытаясь не обращать внимания на гогот парней. «Идиоты!» «Не обращай внимания, Лен!» Подруга посмотрела на ребят и покрутила пальцем у виска, мол, дураки при ней такое вспоминать. «Ленок, не обижайся!» Проговорил Андрей. «Со всяким может случиться. Он же не спецом, а сам улыбнулся во весь рот. «Так, закрыли тему. Ты бы лучше молчал, Вован!» Недовольно проговорил Коля. «Или вспомнить твои прегрешения?» Друг был серьезен. Говорил без шутки и озорства. Вова замолчал, понурив голову, как-то сник сразу. «Давайте уже шашлык жарить. Что мы бы просто погреться у костра приехали?» Это подала голос Юля, который, ой, как не хотелось, сейчас ссоры мальчишек. Дело клонилось к закату. Они в пятером приехали пару часов назад на бежевой семерке Коля, которую ему подарил отец в честь окончания 11 класса. Парень, конечно, был в восторге от такого подарка. Ему нравилось быть на колесах, как он говорил. Удобно и комфортно. Они разожгли огонь, достали маринованное заранее мясо, банки с пивом, девчонкам взяли две бутылки красного вина. Подсели ближе к костру, подул ветер и принес какой-то странный звук. Все замолчали, шампура с насаженным мясом замерли в руках у ребят. «Что за крик? Разве это крик?» «Больше похоже на вой ветра, думаете?» Коля пожал плечами и попробовал мясо. «Почти готово. Вам вина долить?» Спросил он Юлю и Лену. Лена отказалась, Юля кивнула. Лена сидела, настороженно глядя по сторонам. «Лен, ну хватит так испуганно озираться кругом. Все в норме». Андрей приложился к пиву, выпил почти всю банку, а после рыгнул и заржал. «Дурак!» — хмыкнула Лена. Вой ветра снова встревожил ее. Пойду отолью», – встал с Бревнового и, шатаясь, побрел в сторону деревьев. В лесу, между тем, уже стало темнее. Когда мы домой поедем? Собирались всего на час или два, а сидим тут уже больше четырех. Скоро поедем, отозвался Коля. Дорогу-то помнишь? спросила Юлька. Коля молчал. Все уставились на него. Что молчишь? Коля почесал затылок, подкинул в костер еще дров. Лена поежилась от очередной порции ветра. Не помню я дорогу, вдруг раздался в тишине вкрадчивый голос Коля. Как это? Лена всплеснула руками, а Юлька отпила еще глоток вина из своего стакана. Андрей огляделся по сторонам. А кто-нибудь вообще знает, что это за лес? Бывали тут раньше? спросил Коля. Ребята переглянулись, покачали головами. Ты же предложил поехать сюда? Юля плотнее запахнула свою куртку и посмотрела на Колю. «Нет», — резко ответил тот. «Кто-то из вас предложил». «Я точно не предлагала сюда ехать», — хором сказали девчонки. Андрей лишь развел руками. «Вовка остается. Больше некому». «Ребята!» — послышался голос их друга за деревьями. «Топайте сюда. Такое покажу». Коля оглянулся. Впереди была тьма, хоть глаз выколи. «Ничего не видно» совсем стемнело. Лишь костер помогал видеть кое-что. «Ну уже давайте!» – нетерпеливо повторял Вовка. Ребята поднялись, включили фонарики. Лене стало что-то совсем не по себе. Жутко находиться в темном непроглядном лесу. Осветив себе дорогу, все друг за другом двинулись на голос Вова. Сначала Коля, за ним Лена, Юля и Андрей. Под ногами Лены хрустнула ветка, она вздрогнула и машинально схватилась за Колину руку. Тот сжал ее, будто пытаясь успокоить. «Наконец-то! Глядите!» Ребята вышли на небольшую поляну. Тут стоял Вовка. Коля посветил фонариком вперед. все замерли от увиденного. «Что это?» – испуганно спросила Юля. «Что-что, ослепло, что ли?» – проворчал Вовка. «Кладбище!» – выдохнула Лена и придвинулась к Коле еще ближе. «Откуда посреди леса кладбище?» Все оглядывали памятники, белеющие в темноте. Кладбище было небольшое, и все же могил тут, судя по памятникам, было предостаточно. «Должно быть рядом деревня. Пойдемте прогуляемся», — предложил Вовка. Все посмотрели на него, как на идиота, алена ответила, «Тебе делать нечего, что ли? Пощекотать себе нервы захотел? Так иди, а мы домой собираемся». «Хватит лесных прогулок!» «Что, тобой уже баба командует, Колян?» С вызовом отозвался Вовка, глядя на друга. «Или ты просто испугался?» Коля напрягся. Он посмотрел на Лену. Он не любил, когда его называли трусом. Просто терпеть не мог. Так же, как не мог не ответить на вызов друга. А друг ли он? «Ты знаешь, что я не трушу?» «Так докажи!» «Лично я туда не пойду!» Пожал плечами Андрей. Хоть трусом зови, плевать. Я тоже лучше у костра с Андреем останусь. Подождем вас и поедем домой, отозвалась Юлька. Коля снова перевел взгляд на Ленку. Я с тобой. Оба услышали смешок вовки. Ладно, как хотите, мы вас ждем. Юлька и Андрей развернулись и побрели к костру. Остальные ребята двинулись вперед, огибая памятники. Лена все больше жалась к Коля и стало по-настоящему страшно. Она понимала, что Вовка просто перепил и хочет приключений, а Коля не хочет оставлять его одного. все таки они друзья, как-никак». Вовка шел немного впереди, разглядывая памятники. Коля и Лена тоже пытались хоть что-то прочесть на них. «Коль, а какие прегрешения у Вовки?» Вдруг спросила Лена. Она запомнила слова Коля. Ей стало интересно. Коля пожал плечами. «Да было дело. Тоже по пьяни». «Он если перепьет, дурной становится, вот как сейчас. Приключения ему надо. В драку может полезть, за нож схватиться». Лена вздрогнула. Вот и схватился однажды. Еле оттащил его от того парня. Я не хотел этого вспоминать, сам меня вывел. «Смотри». Коля осветил фонариком очередную могилу. «Что за чертовщина?» О! Заголосил впереди Вовка, услышав возглас друга. «Что там все воете? Страшно?» и ржет. «Ты видишь это?» Коля совершенно не обратил внимания на дурачество одноклассника. Он замер с фонариком в руке. «Это на... это наши фамилии!» прошептала Лена, задрожав всем телом. «Нет ни фото, ни имен, только фамилии». Коля переводил фонарик то на один памятник, то на другой. Оба они стояли рядом так близко друг к другу, что между ними было не пройти». «Ниху!» – раздался возглас Вовки, и Ленка от неожиданности снова вздрогнула. Вокруг было так тихо, ни шороха. Девушка оглянулась. Нет, никакого огонька от костра не было видно. Они уже далеко ушли от того места, где сидели сейчас их бывшие одноклассники. «Бегом сюда!» Колян как можно крепче сжал руку Лены и повел за собой. Он не хотел отпускать ее, боялся потерять в темноте. Чувствовал дрожь ее тела, желал защитить от кого угодно. «Знакомые фамилии?» «Юлькина и Андрюхина». Черт что! Фоток нет, имен тоже...» Вовка снял со спины рюкзак, открыл его и достал из кармана бутылку водки. «Ты это притащил с собой?» буркнул Коля. «Зачем? Дурнеешь ведь с неё». Он хотел отобрать бутылку у Вовки, но тот проворно отскочил назад. «Ладно тебе». Помянем лежащих здесь, Самошину и Леднева. «Ага, а еще Громова и Крылову!» Поморщился Колька. Вовка заржал. Он сделал залп, выпил чуть ли не половину бутылки и даже не поморщился. «Вон там!» Показал Вовка в сторону деревьев. «Видите? Я говорил, что рядом деревня». Все трое вглядывались в темноту деревьев. Коля осветил ту часть фонариком. Свет слабо доходил, теряясь между огромных сосен. «Идемте!» Вовка сделал несколько шагов, и его шатнуло в сторону. «По-моему, тебе хватит!» Коля снова попытался вырвать водку из рук Вовки, но тот отвел руку. «Не лезь! Не тебе решать, когда мне хватит!» Зарычал Вова. «Забыл, что было в прошлый раз!» Вовка посмотрел на друга, осветил его лицом своим фонариком. «Пошел ты!» Он ушел вперед на нетрезвых ногах. «Мы тоже туда пойдем?» Робко спросила Лена. «Дорожа еще больше, чем раньше!» «Не могу я его бросить, Лен!» Коля тяжело вздохнул. Лена, понимающе кивнула. Они двинулись вслед за Вовкой. Ветер выл с новой силой. Казалось, что это и не ветер вовсе, а зверь какой-нибудь. «Не нравится мне это все!» Прошептала Лена, глядя, как Вовкин фонарик мелькает среди деревьев, то исчезая, то появляясь вновь. Вскоре они оказались на одной из улиц деревни, Было видно, что деревня эта заброшена. Ни единой живой души не было вокруг, ни единого огонька в окнах, да и окон-то нет по сути, только черные зияющие дыры. Полуразрушенные дома повсюду и тишина. Глухая, давящая тишина. Лишь звуках собственных шагов нарушал эту тишину. Они прошли несколько улиц, Лена вздрогнула, стало очень холодно и снова повторился вой. «Странно этот вой какой-то», — сказала вдруг девушка. «Будто это не животное, а человек воет». «А где Вовка?» Коля осмотрелся, но нигде не увидел друга. Его фонарик тоже перестал мелькать. «Смотри», — указала Лена в конец улицы. «Там свет». Коля посмотрел вперед. В самом крайнем доме улицы горел свет, будто от свечей или от фонаря. Парень нахмурился. «Не понимаю, откуда тут?» «Наверное, Вовка». Они подошли к дому. Медленно приблизились к окну. Лена тут же отскочила назад, подавляя крик ужаса. Волосы Коля встали на голове дыбом. Он не верил собственным глазам. В доме происходило нечто кошмарное. Коля смотрел и не мог даже с места сдвинуться. Настолько все это казалось нереальным, комната в доме была освещена множеством свечей. На полу в крови лежала их подруга Юля. Рядом с ней, еще живой дергался в предсмертных муках Андрей. У него не было одной руки. Она лежала рядом, изо рта парня текла кровь. Коля перевел взгляд в другую часть комнаты. Вовка стоял с топором в руке, занеся его над дрожащей леной. Секунды, и из ее шеи фонтаном брызнула кровь. Она даже вскрикнуть не успела. Вовка с громким воем наносил ей удар за ударом. Рассудок Коля помутнился, когда его друг. Вытерев кровавый топор о руки куртки, вдруг поднял дикий пьяный взгляд на окно и посмотрел прямо в глаза ему, Коля. Откуда взялись силы, Коля не знал. Наверное, инстинкт самосохранения сработал. Он бросился прочь от дома, бежал по улицам заброшенной деревни, что есть сил, все время оглядываясь. Он достиг кладбища и чуть не задохнулся. Дышать было тяжело. Он сбавил шаг, видя, что за ним не гонятся. Только сейчас понял, что Лены с ним нет. Пробирался по кладбищу, а в голове стучала лишь одна мысль. Все это сон. Такого на него быть не может. Его внимание привлек один из памятников. На нем появились имя и даты. Юлия Владимировна Самошина. 19 октября 1998-7 июля 2015. Коля перевел взгляд на соседний камень. Андрей Алексеевич Леднев. 25 декабря 1998-7 июля 2015 Это не укладывалось в голове, как, впрочем, и все происходящее. Сейчас был 2015 год. 5 июля. Их похоронят через два дня. Коля побежал до других могил, тех, что они с Ленкой видели. То же самое. Их имена и та же дата смерти. Имени Вовки тут не было. Значит, он остался жив, Парень пошел дальше. У костра никого не было, как и самого костра. Вокруг только чернота, спустившейся ночь. Как вообще Юля и Андрей могли оказаться в том доме? все таки решили прогуляться? Чушь какая-то. Все это неправда. Коля услышал хруст веток позади. Снова вой, хотел обернуться, но внезапно почувствовал невыносимую боль между лопаток. «Никто не выживет!» Прорычал едва знакомый Вовкин голос. Нож вырезался в тело Коли снова и снова, пока он не упал на землю бездыханным. Слетел с катушек, от выпивки и завалил друзей. Все это произошло пять лет назад на этом самом месте, таинственно проговорил Артем, заканчивая историю. И кладбище, и деревня – все здесь. Говорят, что их призраки до сих пор бродят по этим местам и проживают смерть снова и снова. Все помолчали с минуту, уставившись кто на огонь, весело трещавший в костре, кто в глубину леса, туда, где стояло старое кладбище. — Но почему их похоронили здесь, вдали от дома? — спросила Вика, прижавшись к своему парню Сергею. Он обнял ее за плечи. — Это темная история, — отозвался Артем. Все ребята, кроме Николая, были дедомовскими. родственников ни у кого не было. А Колин отец в тот день, когда умер сын, разбился в автомобильной аварии. Больше у него и не было никого. Дело ребят быстро замяли, паники не хотели. «Странно это все, И откуда ты эту историю-то знаешь? Слухами земля полнится». Криво усмехнулся Артём. «Говорю, тёмная история. Аж мурашки по коже. А и почему Юля и Андрей были в том доме? Передумали. Решили прогуляться». Пошли другой дорогой. Тоже наткнулись на деревню. А что с убийцей? Артём внимательно огляделся по сторонам. Пропал без вести. Никто его больше не видел, по крайней мере, так говорят. Он замолчал на секунду. Где-то хрустнула ветка, подул ветер, принеся с собой далекий вой животного или не животного. Может, он и сейчас бродит по лесу. В тишине эти слова прозвучали зловеще. Ребята переглянулись. Со стороны кладбища послышался шелест листвы. Все трое уставились на черноту впереди, мимо деревьев уловили чей-то силуэт, быстро приближающийся к ним. Через какое-то мгновение перед ними стоял человек, заросший густой бородой в грязных лохмотьях. Злобно поглядел на ребят, он приложился к бутылке, что была у него в руке, сделал несколько больших глотков, и за спины в свете луны блеснул нож. Вика вскрикнула, Артём немного отошёл от своих спутников, чтобы не мешаться на пути у убийцы. Незнакомец усмехнулся, глаза дико сверкнули. Никто не выживет, прохрипел он и двинулся в сторону перепуганных ребят.